Глава пятая. Дяди Клейва. Обед, предложенный гостеприимным полковником, с радостью был принят. За ним последовали еще разные другие угощения насчет нашего радушного приятеля. Он жил в это время с одним из своих индийских товарищей в гостинице Нерота, клифордской улице. Там готовили очень хороший стол – который мистеру Клейву был гораздо больше по вкусу, чем простая, хотя и обильная пища у капуцинов, от которой, разумеется, каждый из нас отворачивал нос, когда был мальчиком, хотя иной бедняк, вынужденный впоследствии бороться с жизнью, может быть, не раз оглянулся назад и пожалел об этом хорошо накрытом юношеском столе. Итак, моя дружба с отцом и сыном — возрастало значительно и нравилось мне гораздо больше, чем отношения мои к дядям Клейва из Сити, о которых я упоминал в предыдущей главе, и которые были по справедливости чрезвычайно отдалены и почтительны. Если бы все частные вклады, сохраняемые этими достойными банкирами, равнялись моим, Я, право, не знаю, куда бы девались Ньюком Голл, Перклен, Марбльгетт и Брейнстон Сквер. Я постоянно со строгим самоотвержением оставлял нетронутыми в банке две или три гинеи, поддерживая на них баланс, так что мой расчет был всегда ясен. Представляю себе, как клерки и кассиры скалили зубы, когда я приходил брать деньги. Чтобы не встречаться лицом к лицу с этими ужасными счетчиками, я посылал туда Клерка Леркинса или миссис Фленанген прачку. Не говорю уже о той особой боковой гостиной, где я видел через стеклянную перегородку плешивые головы братьев-Ньюкомов, беседовавших с другими капиталистами, или углубленных в чтение газет. Скорее бы я согласился прогуляться в собственной библиотеке доктора в школе капуцинов или сесть в кресло в студии зубного врача и позволить себе выдернуть зуб, чем переступить за этот страшный предел. Напротив, мой добрый дядя, покойный майор Пенденис, который, разумеется, имел самые маленькие расчеты с домом Гопсонов, Входил в гостиную и кланялся двум магнатам, распоряжавшимся там с непринужденной важностью Ротшильда. Друг мой, говорил добрый старый джентльмен своему племяннику и питомцу, ⁇ Ильфесофер Валуа ⁇ говорю вам, сэр, что ваши банкиры любят сохранять расчеты каждого джентльмена. Это большая ошибка предполагать, что они вежливы только со своими богатыми клиентами. Посмотрите-ка на меня. Я всегда, как только бываю в Сити, захожу к ним и разговариваю с ними. Я слышу от них о переменах биржевого курса и сообщаю эту новость в наши концы города. Хорошее дело, сэр, быть в хороших отношениях с своим банкиром и в наших концах Лондона» я, может быть, сделаю хороший оборот для Ньюкомов. Верно то, что в своем собственном кругу в квартале Мейфер в Сент-Джемской улице мой почтенный дядюшка был, по крайней мере, равен банкиру. Когда я приехал в Лондон, он был так добр, что доставил мне приглашение на вечера леди Анны Ньюком в Парк Лен, а также и на праздники Мистерс Ньюком в брайанстон сквер хотя, признаюсь, последними через некоторое время я стал пренебрегать и посещал их весьма небрежно. «Между нами сказать, мой добрый друг», — говорил старый лукавый ментор того времени. «Общество, собирающееся у мистрис Ньюком, не совсем избранное, и нельзя сказать, чтобы она была отлично воспитанная женщина». Но хорошо, когда человека видят в доме у его банкира. Я советую тебе хоть на несколько минут появляться там всякий раз, как тебя будут приглашать. Я иногда так и поступал, как он советовал. Хотя мне всегда представлялось, не знаю, справедливо или нет, судя по обращению со мной миссис Ньюком, будто она знает, что в банке лежит у меня только 30 шиллингов. Когда-нибудь в течение двух-трех лет мистер Гобсон Ньюком, встретясь со мной, приглашал меня занять пустое место в тот день или в следующий вечер за его столом, а приглашение это я мог принять или нет. Обеды эти постоянно приправлялись солью злословия. В такого рода лондонской гостеприимности ничего нет священного». Белый жилет гостя закрывает пробел за хозяйским столом, а к вечеру исчезает. «И то сказать, — говаривал обыкновенно мне почтенный майор, — если бы мы свободно не могли говорить о тех, с которыми обедаем, как бы они имел наш Лондон!» «Самые приятные вечера, когда-либо проведенные мною, были те, когда мы заседали после сытного обеда en petit comité и пересуживали отсутствующих». «Придет и твоя очередь, Моншер. Да почему же и нет? Не думаешь ли ты, что я ласкаю себя надеждой, будто мои друзья не подметили моих маленьких ошибок и погрешностей?» Все дело в том, что я не могу им помешать, и потому отдаю себя на казнь до Бонграс, Антрну, брат Гобсон Ньюком, добрый малый, но человек неблаговоспитанный, а его жена, его жена совершенно ему по плечу. Раз в год леди Анна Ньюком, мой ментор был с ней очень осторожен, потому что, как я уже заметил когда-то, Чем положение людей было выше, тем уважительнее и осторожнее отзывался о них майор Пенденис. Раз или два в год я или Анна Ньюком открывала свои салоны для концерта и для бала. По случаю того и другого вся улица загромождалась каретами и появлялся весь большой свет и кое-кто из среднего круга. Миссис Ньюком также делала бал, давала концерт английской музыки для контраста с итальянскими певцами своей невестки. «Отечественная музыка», — говорила мистерис Ньюком, — «достаточно хороша для нее». «Мы должны сказать правду. Между этими леди не было никакой любви брайанстон Брэйонстон-сквер не мог простить Парк Лену превосходство в знатности, — И список знаменитых особ, посещавших вечера дорогой Анны, наполнял завистью сердца дорогой Марии. Бывают люди, на которых звания и светские блага производят такое впечатление, что они невольно колено преклоняются перед счастливцами. Бывают люди и другого свойства, для которых чужое благоденствие — личное оскорбление — и которые не могут видеть колесницы богатства без того, чтобы не осыпать ее бранью и укорами, мистерис Ньюком, насколько позволяет мне судить моя скромная опытность, не только завистливо, но даже гордо выставляет свою зависть на показ. Впрочем, она ошибается в этом чувстве и принимает его за ненавистную честность. Она не преклоняется перед высокомерными людьми и не облобызает у них руки. Она — жена купца и дочь стряпчего. В ней нет ни капли гордости. Вольно было ее свояку, этому бедному Бреннону, если принять соображение, что всякий знает все, что делается в Лондоне, видел ли кто подобное заблуждение. Вольно ему было в свободные часы от занятий в банке, забывать своих собственных друзей для знатных родственников своей жены и ухаживать за лордами и леди в Мейфер. Вот уж у нее нет такого безумного тщеславия. Нет. Она сообщала свои суждения, очень свободно всем своим знакомым почти в каждом своем разговоре. Ясно, что этим двум леди порознь бы было гораздо лучше. Мистерис Ньюком, я уверен, никогда не думала, чтобы у нее были предрассудки или чтобы она могла назваться чем-либо другим, кроме честной, независимой, высокомыслящей женщины. Обе леди держали своих мужей под башмаком. Эти, господа, были кроткого нрава, легко подающегося влиянию женщины, как и все, по правде сказать мужчины в этом семействе. Вследствие этого, когда сэр Брайан Ньюком подавал голос за кандидата из партии Тори в Сити, мистер Гобсон Ньюком надрывался от крику в пользу преобразователей. В то время как Брайан заседал в нижней палате между кротких консерваторов, Гобсон уличал изменников и гремел против испорченности нравов в высшем слое, так что вся Мэри Лебонская община дрожала от восторга, когда леди Анна, ее муж и куча их детей провозглашали себя ревнителями правил католической церкви. мистерс Гобсон волновалась от ужаса касательно распространения католицизма. «Бедный Гонимен, и ты впал в заблуждение». Многих хороших обедов лишился Чарльз Гонимен. Очень было занимательно впоследствии видеть мученический вид, который он придавал себе. Если бы он готовился быть растерзанным на части дикими зверями, и тогда едва ли бы он мог иметь более покорный вид и отдаться с более христианским смирением в руки своих гонителей. «Но я забегаю вперед». «Опасаясь, чтобы меня не обвинили в предубеждении, когда я описываю миссис Ньюком и ее семейство, и не желая подать повода читателю воображать, что презрение, оказанное автору, богатой добродетельной банкиршей, составляет тайную причину этого не совсем лестного очерка ее характера, я прошу позволения передать с величайшей точностью, как только я могу припомнить, Слова ее собственного родственника Джиэльза Эсквайра, которого я имел честь встретить за ее столом, и который, когда мы вместе шли из брейанстон сквера был довольно благосклонен, чтобы говорить при мне очень непринужденно о родственниках, от которых только что вышел. «Обед был очень хорош, сэр», — сказал мистер Джиэльз, закуривая предложенную мною сигару и показывая расположение к разговорчивости и общежительности. «Стол Добсона Ньюкома едва ли не лучше всех тех, под которыми когда-либо находились мои ноги. А вы не спросили себе в другой раз черепахового супу, сэр? Я это заметил. А я везде и всегда так делаю». В особенности в этом доме, потому что знаю, где Ньюком достает черепах. Мы с Ньюкомом стоим под одним и тем же знаменем, принадлежим к обществу любителей устриц и требуем, чтобы черепахи нам доставлялись хорошие, скажу вам, и чтобы их было в волю. Это не дурно. Я полагаю, что вы или молодой адвокат, или стряпчий молокосос, или что-нибудь в этом роде. Я делаю это заключение потому, что вы сидели на конце стола, и никто не обращал на вас внимания. Это и мое место, несмотря на то, что я родственник. Ньюком приглашает меня, когда у него есть лишнее место за столом. Сегодня встретил он меня в Сити и говорит... Том говорит, сегодня в семь часов с половиной обед в сквере. Приходи и приводи Луизу. Мы с ней так давно не видались. Луиза моя жена, сэр. Сестра Марии. Ньюком взял эту девочку из моего дома. Нет, нет, Гобсон, отвечал я. Луиза кормит своего восьмого ребенка. У нас восемь человек детей, сэр. И сказать правду, моя миссис ни за какие блага в мире не пойдет туда. Она не может выносить этого дома. Жена мистера Ньюкома принимает на себя такой покровительственный вид, который хоть кого озадачит. «Изволь, любезный Добсон», — сказал я, — «хороший обед, всегда хороший обед. Я буду, но Луиза не будет, то есть не может быть» в то время как мистер Джейлз, достаточно разогретый бардасским вином, изъяснялся с таким чистосердечием, его товарищ раздумывал о том, как он, Артюр Пенданинс, столкнулся около полудня с мистером Ньюкомом на ступеньках клуба Мегатериум и не мог отказаться от приглашения на этот обед, от которого так робко отклонилась мистер Джейлз, Ее муж продолжал разглагольствовать. «Я старый воробей. Терпеть не могу женских дрязг. По-моему, и леди Ньюком, и мистерс Ньюком обе никуда не годятся. Я знаю, Мария постоянно так или иначе задевает леди Ньюком, называет ее гордой и бог знает чем еще, а между тем моя жена говорит, что Мария только прикидывается радикалкой» и не приглашает нас к себе потому, что боится, как бы мы ни встретились с баронетом и его женой. «Да и зачем ей приглашать нас, милая Лу?» — говорю я. «Мне и самому не хочется встречаться ни с леди Ньюком, ни с лордом Кью, ни с кем из них. Лорд Кью, не правда ли, какая странная фамилия? Отчаянный франт этот, молодой лорд Кью. Ужасный господин, дикий какой-то». В молодые годы я был песцом в этом доме, сэр. Был в нем во времена старухи и мистера Ньюкома, отца этих молодых людей, самого доброго человека, какой когда-либо бывал на бирже. Тут мистер Джейлз, разгорячившись представившимся предметом разговора, начал в подробности развивать историю торгового дома. «Видите ли, сэр?» — сказал он. Банкирский дом братьев Гобсонов или братьев Ньюкомов, также компаньонов этой фирмы, не может быть признан одной из первенствующих фирм, но все-таки это весьма почтенный старинный дом, занимающийся весьма уважительными делами, особенно же по своим связям с диссидентами. Далее мистер Джейлз объяснил, как дела торгового дома перешли к братьям Ньюкомам, Гобсона, Ньюкама, Эсквайра и сэра на Ньюкама Баронета, и как эти дела значительно увеличились с ношениями с вест индией благодаря аристократическим друзьям и связям вышеозначенного Баронета. Однако же, по мнению мистера Джейлза, самую даровитую особой в доме братьев гопсонов дельнее отца и дяди, дельнее своего мужа, сэра Ньюком, дельнее своих вышеупомянутых сыновей и наследников, была знаменитая София Алетея Гобсон впоследствии Ньюком, о которой можно было бы сказать то же, что Фридрих Великий сказал о своей сестре: сексов мина Вирджению, телом женщина, духом мужчина. Это правда, заметил рассказчик. В ней было действительно что-то мужское. Голос у нее был глухой и грубый, а в старости у нее выросла борода, которой мог бы позавидовать любой юноша. Когда она входила в банк, приехав в своей карете из Клэпгэма, когда показывалась ее темно-зеленая шуба с меховой опушкой, ее серая пуховая шляпа, пуховые перчатки и большие золотые очки, ни один писец торгового дома дрожал заранее, Недаром говорили, что ей недостает только трубки для полного сходства с покойным фельдмаршалом Блюхером. Ее похороны в Клепгаме представляли величественное зрелище. Народу сошлось, как на дербийскую ярмарку, кареты известнейших фамилий Сити и кареты богатейших из диссидентов, несколько экипажей, наполненных пасторами, не исключая и пасторов первенствующей церкви, Экипаж графа Кью и экипаж его дочери, леди Анны Ньюком, сопровождали тело покойного в ее последнюю обитель. Ей было уже очень много лет, когда она упала с лестницы, проходя из библиотеки в спальню, в то время как все в доме уже заснули, и когда горничные нашли ее поутру без языка, но еще живую. Голова у ней была страшно пробита ночным подсвечником, с которым она шла в свою комнату. «Но», — продолжал мистер Джейлз с большой энергией, — «кроме пустых экипажей, кроме духовника в трауре, при балдахине с перьями и прочим, сотни людей, не одетых в трауры, не бывших на похоронах, оплакивали свою благодетельницу. Могу вас уверить, у ней были свои недостатки и даже значительные, но зато она делала благодеяния без числа». «Да, сэр, без числа, и ее добрые дела перевесят дурные склонности». «У старой леди была замечательная сила воли», — продолжал мой спутник. «Она знала, как свои пять пальцев, кто что делал в свободное от занятий время, в какую церковь ходили молодые писцы, и постоянно ли они туда ходили, с сыновьями своими, несмотря на то, что они давно уже сделались взрослыми» обращалась как со школьниками. И что же из этого вышло? У ней вышла ссора с сыном сэра Тома Ньюкома, сумасбродным малым, который убежал из дому и был спроважен в Индию. А между нами, будь сказано, мистер Гобсон, да и мистер Брейен, теперешний баронет. Хотя дома были немы, но зато убегали тайком из дому в театр, сэр. Гуляли, как и все молодые люди, сэр. Однажды, будь я не я, если мне не попался в гей-марке мистер Гобсон, прямо из оперы в штиблетах и складной шляпе, сэр, в то время как его ма воображала, что он здраво и невредимо почивает в сити. Я ручаюсь, что на нем не было складной шляпы, когда он на следующее же утро с ее милостью отправлялся в капеллу. Именно на следующее утро. «Это верно, как то, что мое имя Джон Джейлз. По смерти старой леди мистеру Гобсону незачем было скрывать своих проказ, и он, не стесняясь, предался увеселением. Со старшим братом у них была всегда большая дружба, но когда мистер Брайан женился и на его столике появились визитные карточки только одной знати, мистер Гобсон не мог этого вынести». «Это мне не к масти», — говорил он, и несколько времени уверял, что вовсе не расположен к женитьбе. «А вышло не так. Вы знаете, никому из нас не уйти от своей судьбы. Пришло и ему время, как пришло мне самому. Вы знаете, мы женаты на двух родных сестрах. Все думали, что Полли Смит, выйдя замуж за богача Ньюкома, сделала отличную партию». Но я с своей стороны думаю, что моей старухе-жене чуть ли не лучше на белом свете. И если вы когда пройдете по Бернардской улице в воскресенье, часов около шести, и захотите скушать кусок розбифу и выпить стакан портеру, заходите ко мне и посмотрите сами. Однако не будем гневаться чересчур, на весьма почтенных братьев полковника нью за то, что они несколько лет пренебрегали своим индийским родственникам или, по крайней мере, не оказывали ему должного уважения. Их мать никак не могла ему простить прошедшего и, во всяком случае, ни одним словом не показала, что возвращает ему свое благорасположение. В течение многих лет, как только они могли запомнить, Бедный Том был признаваем за нераскаянного блудного сына, погрязшего в дурном обществе, и недостойного сочувствия почтенных людей. Отец их никогда не имел настолько твердости, чтобы представить им историю Тома в истинном ее свете, со стороны снисходительности и сострадания, поэтому Том всегда считался в доме заблудшейся овцою, брак его с бедной леди никак не мог поднять его в глазах клэпгэмских родственников, и только тогда, когда в газетах несколько раз было упомянуто о его воинских подвигах, когда о нем стали хорошо отзываться в Лиденгольской улице, где представители торгового дома братьев Гобсонов увивались около остинских владельцев, И когда, наконец, он перевел значительные суммы в Англию, только тогда его братья-банкиры начали с ним примиряться. Я говорю, не будем к ним слишком строги. Малютка Клейф был первым невинным и счастливым существом, на котором стала отражаться усиливающаяся любовь нюкамов к их индийскому брату, когда болезненный ребенок по прибытии на родину был уверен своей тетке с материнской стороны добродушной старой и безбрачной леди, проживавшей в Брейтоне, братья Гобсоны нисколько не позаботились о малютке и оставили его на исключительном попечении ближайших родственников. Но как только от его отца была получена значительная сумма денег, малютка получила от своего дяди Ньюкома приглашение на святки, затем имя его отца, Появилось в военных приказах об отличившихся, и дядя Гобсон взял малютку Клейва к себе на вакацию. Затем лорд Г. последний генерал-губернатор Рост индии возвратясь на родину и встретив братьев-банкиров на обеде, данном директорию компании в честь его, в Альбионе, говорил им о их родственнике как о самом отличном офицере, и миссис Гибсон тотчас же поехала к тетушке Клейва, подарила мальчику Саверен из собственного своего кошелька и настоятельно советовала послать его в школу Тимпани, в которой находился ее сын. Затем Клейв начал странствовать из дому одного дяди в дом другого дяди, и оба его любили, а сам он любил ездить на пони и отправляться с дворецким на охоту за кроликами, с деньгами в кармане, из сумм, присланных подполковником Ньюкамом, и в платье от лондонского портного, он возвращался домой на приятные беседы с доброй старой теткой Гонни Мэн в Брейтон. Дядям Клейва нельзя было отказать в добродушии, и они любили друг друга. Жены их ненавидели одна другую, но когда узнали Клейва, почувствовали одинаковую привязанность к нему — и одинаковое стремление баловать своевольного, но хорошенького мальчика. Впрочем, все они избрали ту мирскую стезю, которая ведет единственно к земным благам и обегает, как зачумленное место, всякое страдание и горе. Дяди Клейва, джентльмены, занимавшиеся делами целые дни, а вечера и праздники, посвящавшие обществу и семейству, обращались с молодым своим родственником, сыном индийского полковника, точно так же, как остальные британские дяди обращаются с племянниками. Они довольно ласково принимали его у себя во время вакации. Они приглашали его опять к себе, когда он отправлялся в школу. Когда он за ним посылали домашнего секретаря наведоваться о его здоровье в Капуцинский сквер. Когда ему доктора посоветовали пользоваться морским воздухом, мистер Ньюком предпочла Сассекс и сама отвезла Клейва к его тетушке в Брейтон. Но тем дело и кончилось. Как скоро дверь ее дома затворялась за Клейвом, замкнулось и сердце миссис Ньюком в тесной ограде сосен, Лавров и Палисада, ограничивавшей ее владение. И в самом деле, разве у нее... Не было собственных своих детей и дел. Разве у нее не было своего птичьего двора, своей воскресной школы, своих дынных парников, своих цветников с розами и так далее? Мистер Ньюком, возвратившись вечером в субботу домой и, услыхав, что маленький Клейф уехал, сказал О! и начал допрашивать. Проведена ли вдоль утеса новая щебенная дорожка? и отъедается ли на новом корму китайская свинья. Клейв в роскошном кабриолете мчится по полям в Брейтон к своей тетушке с материнской стороны. А там у тетушки. Он король. У него лучшая спальня, уступленная ему дядию Гонименом, Сладкое мясо за обедом. Бесконечные сиропы за завтраком. Тетушкина служанка укладывает его в постель. Тетушка с улыбкою входит по утрам в его комнату, как он только зазвонит в колокольчик. Его уважают выше всего на свете. Ему льстят, его носят на руках и нежат, как будто он маленький герцог. Впрочем, он и представляется маленьким герцогом мисс Гонимен, иначе и быть не может. Он сын полковника Ньюкома. к б примечание сокращение слов английских букв кавалер и баф означающие кавалера ордена бани конец примечания который посылает ей шали, выточенные из слоновой кости шахматы рабочие ящики из сандального дерева и прозрачные шарфы у которого в Индии, как она постоянно рассказывает своей горничной девушке Марте, 50 человек прислуги, по каковому поводу Марта постоянно восклицает «Господи, мэм!» «Да что он с ними делает, мэм?» Сын того самого полковника, который, когда различные несчастья вынудили ее купить в Брейтоне дом и половину отдавать в наймы, прислал ей на издержки сто фунтов стерлингов, который во время бедственного положения ее брата, мистера Гонимена, помог ему еще более значительную сумму денег. Что же такое? Благодарность ли за прошлое милости, желание ли новых еще больших милостей, суетно или тщеславие, или любовь к покойной сестре и нежность к ее ребенку заставляли миссис Марту Гонимен питать такую страсть к своему племяннику, этого я никогда не мог разрешить. Никогда не мог разрешить я, какие именно причины порождали известные действия в жизни известного лица и даже ошибался в этом отношении на свой собственный счет. Иногда я горжусь каким-нибудь поступком, И приписываю его разным высоким, великодушным и добродетельным побуждениям, как вдруг является какой-то дерзкий и насмешливый внутренний увещатель и обрывает пустые мечты, которые я голубил и лелеял, павлиний хвост, под которым скрывалось мое нелепое тщеславие, и говорит «Отбрось хвостовство!» «Отбрось хвостовство!» Настоящая побудительная причина Твоей добродетели, товарищ Ты рад, что воздержался вчера за обедом От кипучего шампанского? Имя мое светская осторожность Но не самоотверженность Это я понудила тебя воздержаться Ты доволен, что долгинею какому-то бродяге? «Меня зовут «Беспечность», но не «Великодушие». Я-то и внушила тебе этот поступок. Ты не налюбуешься на себя, когда тебе случится устоять против иных искушений. «Трус! Ты сделал это только потому, что у тебя не достало смелости отважиться на худое дело. Прочь с твоими павлиниями-перьями!» «Носи те перья, которыми наделила тебя природа, и благодари небо, если они не совсем черны». Словом, тетка Гонимен была добрая душа. Но таков был блеск, окружавший отца Клеева, таковы были его щедрость, великодушие, военные заслуги и участие, которое он принимал во многих сражениях, что ребенок самом деле показался ей маленьким герцогом, ведь и с Ньюком была не зла. И если б Клейф был действительно маленький герцог, я уверен, что ему бы отвели для спальни лучший покой в Марбль-Гилл, а не отдаленную комнату в детском флигеле. Я уверен, что ему бы давали тогда желе и дорогие пирожные вместо хлеба, цыплят и пудинг из теста, которые теперь выпали ему на долю. А когда бы он уезжал в карете, понимаете ли, не то что в кабриолете, только с одним грумом, я уверен, что миссис Ньюком написала бы в тот же вечер письмо к ее светлости вдовствующей герцогине, его маменьке, наполненное похвалами ее милому ребенку, его привлекательности, красоте и уму, и объявила бы, что будет любить его отныне и до века, как своего родного сына. Вы с презрением кидаете книгу и говорите «Это неправда?» Человеческая природа совсем не так дурна, как хочет ее представить этот циник. Вы бы не сделали разницы между бедным и богатым. Пусть будет так. Вы бы не сделали. Но признайтесь, что сосед, живущий с вами об дверь, сделал бы. Это также и не к вам относится, милостивая государыня. Нет, нет, нет, нет, мы совсем не так грубы, чтобы говорить об вас вам же в глаза. Но если бы мы не могли даже посудить о даме только что вышедшей из комнаты, что же бы тогда сталось с разговором и с обществом? Удерживаемся от описания встречи полковника с его сыном, тем самым хорошеньким мальчиком, с которым он расстался уже более семи лет назад, с таким душевным страданием и о котором с тех пор постоянно думал с тоскливой любовью, спустя полчаса после того, как отец оставил мальчика и плыл назад к берегу печальной и одинокой, Клейф играл с дюжиною других детей на освещенной солнцем палубе корабля. Когда два удара звонка позвали их к обеду, они все бросились к кухонному столу и занялись едой. Но какой грустный обед был в тот день у их родителей! Как сердца их рвались вслед за беззаботными юными членами их семейства по Великому океану, их напутствуют молитвы матерей, отцы, стоя одиноко на коленях, с полными слез глазами, Прерывистым голосом возносят к небу молитвы за этих малюток, которые лепитали возле них за несколько часов перед тем, долго после того, как они уехали, беспечные и счастливые, сладостные воспоминания прошлого пробуждаются и прельщают оставшихся. Цветы, которые они посадили в своем садике, игрушки, которыми они забавлялись, пустые кроватки, в которых они спали, между тем, как глаза отца останавливались на них с благословением. Большая часть из нас, проживших лет сорок на свете, когда-нибудь умилялись при взгляде на подобные предметы, и те, с которыми это случалось, верно не осудят моего полковника за его нежное и благородное сердце». С неизменным постоянством, свойственным ему по природе, этот прекрасный человек беспрестанно думал о своем отсутствующем ребенке и тосковал по нем. Он никогда не оставлял туземных служителей и нянек, приставленных когда-то к ребенку, но, напротив, наделял их достаточной суммой, и в самом деле... Много ли нужно было людям этого неприхотливого племени, чтобы обеспечить их на всю жизнь? Ни один приятель не уезжал в Европу, ни один корабль не отправлялся туда без того, чтобы Ньюком не послал подарков мальчику и ценных памятников его любви и благодарности тем, кто был добр к его сыну. Что за странный пафос, сопровождает, как мне кажется, всю нашу индийскую историю, кроме тех официальных известий, наполняющих журналы и вышитых знамен с названиями «Побед», которые дают повод моралистам и неприятелям упрекать Англию за грабеж и позволяют патриотам хвастать непобедимым британским мужеством, кроме богатства и славы, увенчанного честолюбия, Избегнутой опасности, значительных добыч и множество пролитой крови, чтобы все это достать. Не должны ли мы вспомнить также и слезы? Кроме потери жизни множества британских воинов, сражающихся на сотнях полей и орошающих их «Круоре ностро» от плеси до Мини», подумайте о женщинах и о той дани, которую их заставляют насильно платить этим победителям. Едва ли воин, отправляющийся к тем отдаленным берегам, не навсегда оставляя за собой горюющую семью. Начальники покоренных провинций находят себе там жен, но дети их не могут жить в том климате. Родители привозят своих детей на берег, И расстаются с ними. Семейство должно разорваться. Продержите этот нежный цветок у себя дома долей определенного срока. Слабая распукалка завянет и погибнет. В Америке отрывают ребенка от груди несчастной невольницы. В Индии от жены и из дворца блистательного проконсула. Горький опыт подобного несчастья был причиной, что по природе доброе сердце Ньюкама сделалось еще более доступным нежности, перешедшей в слабость, к детям вообще, за что он сделался посмешищем старых дев, старых холостяков и чувствительных особ и любимцем всех маленьких обитателей детских, которых он любил всех без различия, Были ли то дети сборщика податей, кочующие в своих паланкинах, или дети сержанта, прыгающие вокруг военных поселений, или темноцветные загарыши в хижинах его прислуги около дома? Известно, что ни в одной стране на земном шаре нет таких восхитительных женщин, как в Английской Индии, Может быть, солнечный жар неумолимо воспламеняет в Индии сердца, которые под небом Родины, вероятно, бились бы совершенно спокойно. Только так и можно объяснить, почему какая-нибудь мисс Браун сделалась невестой через 10 дней по прибытии в Калькутту, а какая-нибудь мисс Смит получила с полдюжину предложений, не успев прожить и недели на станции». И ни одних только холостяков счастливят своей любовью тамошние молодые женщины. Они готовы очаровать и вдовца. Поэтому будьте уверены, что такой человек, как майор Ньюком, так любимый всеми, с таким состоянием, с таким прекрасным характером, такой смелый, великодушный и красивый, словом, такой во всех отношениях завидный жених, мог бы очень легко найти себе жену, если бы имел желание заменить кем-нибудь покойную мистрис кейзи, Мы уже упомянули, что у полковника был индийский товарищ и спутник, с которым он разделял свою квартиру. По многим шутливым намекам последнего джентльмена, любившего веселую шутку и позволявшего ее себе частенько, я мог заключить, что почтенный вдовец, полковник Ньюком, был нередко искушаем к перемене своего положения, и что индийские леди вели бесчисленные атаки на его сиротствующее сердце и составляли бесконечные планы для овладения этим сердцем или посредством приступа, или посредством измены, или каким бы то ни было способом. Миссис Кейзи, покойная его жена, Покорила сострадательное сердце полковника единственно своим беспомощным положением. Он нашел ее такой одинокую, что не мог не уделить ей свободного местечка в своем сердце и приютил ее там, как приютил бы путника в своем бунгало. Он разделил с нею свою трапезу и принял ее так ласково, как умел. «Я полагаю», — говорил насмешливый мистер бини — «что...» Том Ньюком женился на ней только для того, чтобы иметь позволение уплачивать по счетам ее модистки. В последнем отношении полковнику милостиво была представлена полная свобода до самого дня ее смерти. Плохонький миниатюр покойной леди с желтоватыми волосами и с гитарой в руках висел над камином в спальне полковника, где я и видал это произведение искусства, «Довольно часто. Впоследствии, когда полковник и мистер бини наняли себе дом, в отдельной спальне был повешен дружка-миниатюра, портрет предместника полковника Джека Кэзи, имевшего при жизни привычку бросать тарелками в голову своей Эммы и погубившего себя несчастной привязанностью к бутылке. Мне кажется, что потеря супруги не слишком огорчила полковника». И что они были довольно равнодушны друг к другу. Клейф не раз говорил мне простодушно, что его отец почти не упоминает имени матери, и, по всем видимостям, союз их не был из числа счастливых, хотя Ньюком не переставал почтительно признавать этого союза. Долгое время после того, как смерть положила ему конец, постоянными благодеяниями и вниманием к родственникам покойной леди. Те вдовицы и девы, которые усиливались занять место Эммы, нашли дверь к сердцу Ньюкома, крепко запертую, и тщетно пытались отворить ее. Мисс Биллинг сидела за своим фортепиано, и так как полковник играл на флейте, надеялась составить с ним гармоничный дуэт на всю жизнь — но она разыгрывала свои блестящие сонаты и вариации понапрасну и, как всякому известно, впоследствии перенесла свое великолепное фортепиано в дом лейтенанта и адъютанта Горчкинса, которого имя теперь носит. Прелестная вдова Вилькинс с двумя восхитительными малютками остановилась в доме гостеприимного Ньюкома проездом в Калькутту И все уже думали, что она никогда не выйдет из этого дома. Радушный хозяин по своему обыкновению закармливал и задаривал ее детей, утешал и забавлял самое прелестную вдову. Но однажды утром, когда уже прошло три месяца с тех пор, как она задержалась на этой станции, появились паланкины и носильщики полковника, и Эльвира Вилькинс пустилась снова в путь, обливаясь слезами, как и следует вдове. Однако зачем же она бронила потом полковника в Калькутте, Бате, Чельтенеме, везде, где только была? Зачем называла его себелюбивым, надутым, Дон Кихотом и дикарем? Я мог бы привести еще полдюжину имен, принадлежащих леди из самых почтенных фамилий, связанных с Лиденгольской улицей, и все эти леди, если верить товарищу полковника Ньюкома, этому насмешнику мистеру Бини, более или менее участвовали в заговоре даровать Клейву Ньюкому мачеху. Но полковник уже знал по собственному несчастному опыту, что такое мачеха, и подумал, «Нет, мачехе Клейву не нужно. Небо лишило его матери» и моя обязанность заменить ему и отца и мать. Он держал у себя ребенка так долго, как позволил климат, а потом отправил на родину. Тогда первою его целью сделалось наживать деньги для Клейва. По своей природе он был так нерасчетливо щедр, что издерживал пять рупий там, где другой на его месте сберегал бы их, да еще и выставил свою бережливость на показ. Но нещедрость и негостеприимство разоряет человека. Мод тратит деньги более всего на самого себя. Ньюком не был расточителен лично на себя. Потребности его были слишком невелики, и он жил так же почти умеренно и воздержанно, как какой-нибудь индус. Лошадей держал не для скачек, а для езды на них. Носил старое платье и мундиры до тех пор, пока они не становились посмешищем полка. О пышности вовсе не заботился, а расточительной жены у него уже не было. Он сумел так распорядиться, что мог сберегать большую часть своего очень значительного жалования, и каждый год богател своим Клейвом более и более. Когда Клейв... «Проведет в школе пять-шесть лет, — рассчитывал полковник, — из него может выйти прекрасный ученик. А во всяком случае он получит такое классическое образование, какое необходимо в свете всякому джентльмену. Тогда я поеду в Англию, мы проживем вместе 3-4 года, и в это время он привыкнет быть со мною откровенным и, надеюсь, полюбит меня». Я буду у него учиться по-латыни и по-гречески и попытаюсь наверстать потерянное время. Я убежден, что хорошее воспитание дается человеку только изучением классиков. Я буду в состоянии помогать ему моим знаниям света, и устранять ею от повес и от шайки плутов, которые обыкновенно нападают на молодежь. Я сам буду его товарищем и нисколько не стану притязать на превосходство. Тем более что... Не стоит ли он выше меня? Конечно, выше. У него много преимуществ надо мною. Он не был таким ленивым шалуном, как я». «Мы поедем путешествовать сначала по Англии, Шотландии и Ирландии, потому что всякий человек обязан знать свое отечество, а потом отправимся в большое путешествие». Тем временем Клейву исполнится 18 лет, и он будет в состоянии избрать себе известное поприще. Может поступить в военную службу, и пойти по стопам знаменитого человека, в честь которого я дал ему имя. Если же он предпочтет духовное звание или звание адвоката, оба поприща для него открыты. Когда он поступит в университет, я, вероятно, буду уже генерал-майором, снова отправлюсь на несколько лет в Индию и возвращусь, когда у Клейва будет и жена, и угол для старика отца. Если же я умру... По крайней мере, я сделал для него все, что мог, и мой сын получит превосходное образование, довольно сносное состояние и благословение старого отца. Вот какие планы составил наш добрый полковник, с какой любовью вдумывался он в них, как заботливо описывал их своему сыну, как усердно читал разные путешествия и рассматривал карты Европы И говорил «Рим, сэр, славный Рим! Немного остается времени, майор, до тех пор, когда мой сын и я увидим Колизей и поцелуем туфлю папы. Мы спустимся по Рейну в Швейцарию и переедем в Симплон, этот памятник, оставленный Наполеоном. Подумайте, сэр, мы увидим Вену, перед которой Сабецкий смел с лица земли 80 тысяч турок». Какое наслаждение доставят моему сыну тамошние галереи и гравюры принца Евгения? Вы знаете, я думаю, что принц Евгений, один из величайших полководцев в мире, был в то же время одним из величайших поклонников изящных искусств и Рудженуа ди Дисизе, а доктор? Вы знаете конец изречения Эммолюнт Мореснек. Нек? Эммолюнд Морес. «Полковник, соглашается доктор Мэк Тегарт, который настолько догадлив, чтобы не поправлять латыни своего полкового командира. Но разве вы не знаете, что принц Евгений был такой дикарь, что хуже турка? Вы никогда не читали мемуаров принца Долиня?» «Нужды нет», — отвечает полковник. «Принц был великий кавалерист и оставил большое собрание гравюр» это вы знаете как будет восхищаться ими клейф у него талант к рисованию сэр удивительный талант он срисовал нашу старую школу и прислал мне рисунок живьем перенес на бумагу сэр ученики школьная зала аудитор с розгами и сам доктор просто можно умереть со смеху Он угощал полковых дам письмами Клейва и теми письмами мисс Гонимен, в которых заключалось какое-либо известие о мальчике. Он даже некоторым из своих слуг прожужжал все уши рассказами о Клейве. Молодые люди подшучивали над полковником и бились между собой об заклад, что он непременно упомянет имя Клейва один раз в продолжении пяти минут, три раза в продолжении десяти, двадцать раз за обедом и так далее. Но все те, которые подшучивали над полковником, подшучивали от доброго сердца. Всякий, кто его знал, любил его. То есть всякий, кто уважал скромность, великодушие и честь. Наконец пришло счастливое время которого нежный отец ожидал с большим трепетом, нежели узник ожидает свободы или школьник праздника, полковник Ньюком взял отпуск и сдал команду майору Томкинсону. Он приехал в Калькутту, и главнокомандующий дал знать в приказах, что, увольняя полковника бенгальской кавалерии Томаса Ньюкома К.Б. в отпуск, первый раз... После 35-летнего отсутствия из родины он, сэр Джордж Гослер, поставляет себе в обязанность выразить свою признательность к достохвальным заслугам этого отличнейшего офицера, оставившего полк в строгой дисциплине и исправности. И вот корабль понесся. Переезд кончен, и после стольких лет отсутствия честный воин еще раз вступил на родимый берег.